Глава 19. История мира оказалась довольно скучной. Никаких вторжений демонов. Просто люди уничтожили экологию, растаяли ледники, и теперь вся земля оказалась под водой. К счастью, все это происходило не в один день, и у людей было время подготовиться. Так появились башни и платформы с плодородной землей, где выращивали пищу для всяких важных и богатых, остальные питались рыбой и всякими водорослями. Кроме башен были еще и суда-города, но они все чаще шли на дно. Башни, конечно, тоже разрушались, но сколько-то еще должны были простоять. Этот мир умирал. Эпидемии, голод, нехватка витаминов и куча других факторов, вроде хищных рыб, которые иногда закусывали людьми, выкашивали выживших. И ничего с этим сделать нельзя. Еще одним негативным фактором являлась социальная среда. Черт с ними, с зажиточными на верхних ярусах. Обычных людей туда даже не пускали, гораздо опаснее были банды нижних и средних уровней. Они наложили лапу на все ресурсы и убивали за малейшее неподчинение. Единственной надеждой, что кто-то доуцелеет, да уцелеет, было островное государство, у которого в распоряжении имелось несколько сотен километров земли, каменистой, но вполне пригодной к существованию. Только вот они не торопились пускать к себе жителей башен из-за чего случались постоянные стычки, оканчивающиеся новыми трупами. Башня, в которой они находились, была высотой в шесть сотен метров и считалась средней. Ее населяли около пятидесяти тысяч человек. И вот в таком виде этот мир существовал уже 36 лет. Да и до этого было не сильно лучше. «Весело», — подвела итог Лина. «Значит, нам нужно подняться вверх, пройдя примерно около 20 уровней до перехода. До перехода в центральную башню будет 26 уровней, поправил Пикор. Он вполне освоился с незваными гостями и перестал трястись, ожидая жуткой смерти с лишением души. Хотя надо отдать ему должное, держался рыбак хорошо. Не все они одинаковые по высоте, но там вам не пройти. Его держит банда 26, их много, и они опасны. Плохо? И что посоветуешь? «Выше, на два уровня подняться. Там примерно тоже. же. Тот переход контролирует свободные, но с ними можно договориться». «А какие у вас деньги тут?» – поинтересовалась Лина. Вообще беседу вела она. Сказывалось то, что она обучалась на факультете журналистики. Вопросы задавала четко и по делу, направляя беседу в нужное русло. «Хм, да какие деньги?» – хмыкнул Пикор. «Для нас, голодьбы, есть только трудочасы, ими и живем». Посмотри на то, что меня окружает. Здесь все мое имущество. Кормят и все. Иногда выдают новую одежду. А у богатеев наверху сомнительно, что они живут на трудочасы, да и вообще работают. У них виртуальные кредиты, на которые они покупают все, что захотят. Вы должны понять. Их немного. 10 семей. У каждого своя делянка. Они скупают все, что притаскивают с дна поисковики и водолазы. Там, в глубинах, много богатств, оставшихся от наших предков. Лина вытащила из кармана штанов золотую цепочку с крестиком, которую сняла с шеи писателя отшельника. Это котируется на верхних уровнях? Да! Зачарованно глядя на золото, сглотнув, ответил Пикор, За такое весь наш уровень может мясо есть в течение дня. Понятно. Заноза стянула крестик с цепочки и протянула Пикору. Возьми, за рассказ. «Сделай то, что посчитаешь нужным, но с одним условием. Мы уйдем, и ты забудешь, что мы тут были». Егор покачал головой. Он не одобрял того, что сделала Лина. Не того, что она отдала этот небольшой золотой крестик, а то, что светануло золото. Он уже один раз налетел с подвеской в виде дракона, и тогда пришлось тяжко. Здесь все может быть хуже. Сомнительно, что мужик будет молчать. Попробует продать крестик, и вот тут к нему придут и спросят откуда он взялся, и он расколится как раскололся хрящ, когда его взяли орки. Это стоило эльфийке жизни, и тогда по их следу пойдут местные банды. Хотя зачем идти? Они предупредят, кого надо, наверху, да, потеряют в доле, на чужой территории преследовать не будут, так что лучше слить инфу коллегам, чем вообще ничего с этого не поиметь. «Ты хочешь его убить?» Мысленно поинтересовался Хим, который и так скрывался в углу в облике крысы, применив мимикрию. Лина сглупела, Да ты и сам это понял. Но убивать я его не хочу. Он не душегуб, просто рыбак-работяга. Поэтому попробуем немного сгладить произошедшее. Пикор, окликнул он пленника. Моя спутница молода и еще не понимает многих вещей. Например, сейчас она сотворила жуткую глупость. «Засветив золото, и теперь у меня выбор между убить меня, — продолжил мужчина, — или как-то договориться, обеспечив мое молчание. Сразу скажу, первый вариант мне очень не нравится». Лина виновато опустила глаза, но промолчала. Поняла, что накосячила. Дала в руки незнакомца смертельно опасную информацию. «Я тоже не хочу тебя убивать, — продолжил Раевский. Ты помог нам информацией, но сейчас стал опасен». «Поэтому я предлагаю сделку. Ты выжидаешь дней пять и только потом идешь продавать цацку. Вот только я не знаю, как обеспечить гарантию этого соглашения». «Моего слова будет мало?» «Я понятия не имею, чего стоит твое слово», — усмехнулся Егор. «Как насчет того, чтобы подняться с нами?» «Не выйдет», — покачал головой Пикор. «У меня работа. Я каждый день хожу на рыбный промысел. Один день еще можно пропустить, но дальше меня начнут искать. Шум по всем нижним уровням пойдет». «Этого нам тоже не надо», — согласился Егор. «Но я знаю, как добиться твоей лояльности. С тобой останется наш спутник. Он приглядит за тобой. Он призрачный пес». «Хим, давай меняй облик, но так, чтобы он не заметил. Стань на время собакой, и когда я верю, сними мимикрию». «Да ладно! Неужели вы думаете, что я поведусь на такую туфту?» — рассмеялся Пикор. Егор с полминуты пристально смотрел мужчине в глаза, выигрывая для Химерика временное обращение. «Я готов, странник!» — доложился Хим. Егор улыбнулся. «Не веришь, стало быть? А зря! Покажись!» Хим снял маскировку. Он появился в метре от пекора. Серебристые клыки оскалены, когти заскрежетали по бетонному полу, оставляя на нем глубокие борозды. А еще он рыкнул, обдав хозяина комнаты несвежим дыханием. Рыбак вскочил и отпрянул, налетев поясницей на стол. На его лице отразился самый настоящий ужас. Хим сделал пару шагов к замежему мужчине, после чего обнюхал его, поднял лапу провел когтем под ткани комбинезона, организовав новую небольшую прореху, но доказал, что вполне может нанести физический вред. После чего вернулся на прежнее место и, активировав мимикрию, исчез. «Знакомься, Пикор!» С удовлетворением глядя на исказившееся от ужаса лицо рыбака, произнес Егор. «Это призрачный пес. Он будет приглядывать за тобой пять дней, после чего забудь о нем». «Думаю, мы уже будем достаточно далеко, чтобы ты мог нам навредить. Но все равно лучше держать язык за зубами. И если ты начнешь трепаться до конца условленного срока, он пожрет твою душу. Ты веришь мне?» «Да!» — икнув, выдавил из себя мужчина. «Я верю!» «Хорошо, значит, мы договорились. Итак, давай еще раз пробежимся по обстановке на уровнях». «Кто где заправляет? Куда можно соваться? Куда нельзя? Где можно найти еду? Где ночлег? Досядь да ты уже!» — попросил Егор. Рыбак выдохнул. Он вернулся на стул, начав косить взглядом по сторонам, видимо, надеясь обнаружить страшную призрачную тварь. «Не ищи, он невидим и осязаем. Призвать его могу только я. Но если тебе нужны какие-то доказательства, что он здесь...» «Не надо!» — замотал головой рыбак. «У меня чуть сердце в пятки не ушло. Жуткая тварь. Никогда не видел таких. Зверье всякое на планете погибло задолго до моего рождения». «Я за жуткую тварь этого рыбаря сейчас за жопу тяпну!» Мысленно возмутился Хим. Раевский улыбнулся. Много всего нахватался его спутник за путешествий по мирам. Вот и обижаться научился. «Не стоит его оскорблять!» — пригрозил каскад мужчине пальцем. «Он очень обидчив!» «Тронуть тебя не посмеет, но жизнь может существенно осложнить». «Все, прошу прощения», — быстро извинился рыбак. «Просто реально он жуткий, так что вы хотели спросить?» «Давай расклад по уровням, где, что, почему». Рассказ оказался познавательным. Ночью по бункеру можно передвигаться только в пределах уровня. Лестницы перекрывались решетками, лифты тут были, но доступа к ним получить невозможно только для рабочей смены, отправляющейся на промысел, у безопасников и, конечно, административных работников, и то далеко не всех. Причем на каждом уровне стража и управленцы свои. Поведал он и про то, где можно поесть и преклонить голову. Но за все нужно платить. Местные деньги, те самые трудодни, или, проще говоря, трудики. Предъявляешь талон, ешь и спишь. А нет, кстати, бродяжничать было тоже нельзя то есть в переходе не поспишь, прислонившись к стенке. «А с оружием что?» – задал Егор вопрос, хотя уже знал ответ. «Все с собой ножи таскают», – ответил рыбак и бросил взгляд на автомат, висящий на груди Раевского. «Но так, чтобы не видно было. Огнестрельного мало, оно есть у некоторых банд, но это единицы. Если увидят у вас пистолет или автомат, тут же попробуют задержать. Если не смогут, убьют». «Детектор металла», — поинтересовался Каскад. «Нет, во всяком случае на нижних уровнях и средних ничего такого нет. Но вы будете привлекать слишком много внимания. Вы хорошо одеты. Выглядите не так, как местные. Первая же проверка документов, а такое может произойти, и за вами начнется охота». Лина озадаченно посмотрела на Егора. «Похоже, она не думала, что могут возникнуть подобные сложности». У нее за спиной три мира, если считать отстойник, и во всех было очень пусто. По Москве они шли в сопровождении ангела, потом остров, там тоже, кроме зараженных, никого не имелось. И вот теперь они попали в густонаселенное место со своим укладом и четко упорядоченным замкнутым обществом, со своими законами, традициями и бюрократией, от которой они отвыкли. Мутант не спрашивает паспорт. Что будем делать? В голосе Лины звучала растерянность. Егор и сам был осадачен. Легализация в Первом мире была условностью. Назвался Егором. Все, вопросов нет. Да такой вещи, как документы, там еще не догадались. На Элэрии, конечно, ксивы были, но поскольку они с Греной сразу покинули густонаселенные области, то вопрос с пропиской опять же не стоял. Дальше шли пустые миры. И вот сейчас перед ними впервые встала проблема, которую он пока не знал, как решить. «Куда вам нужно попасть?» Неожиданно спросил Пикор. Егор припомнил, в какой из башен находится ключ. Пройдя к столу, он ножом начертил на нем игральную костяшку с пятью точками и указал на дальнюю. «Четвертая башня!» — вздохнул рыбак. «Плохое это место. Частично оставлено. Там какая-то катастрофа произошла шесть лет назад. Верхние и средние уровни закрыты». Только вся голыдьба на нижних обретается, просто ее нельзя оставить полностью, рыбари там живут, кое-какие производства, но не проходит и недели, чтобы что-нибудь там не случилось. Как туда попасть? нетерпеливо спросила Рина. Никак, покачал головой Пикор. Это закрытая зона, все двери заблокированы, мосты под контролем силовиков, лестницы на нижние уровни обрушены взрывом, там правит бал банды. — А если по воде, — поинтересовал Сараевский, — мы готовы платить? — Нет, — ответил рыбак, не раздумывая. — На каждом сейнере своя команда. Чужаков никто на борт не возьмет. Кроме того, на причалах имеется служба контроля. Я даже на пирс вас не смогу провести. Если вы пойдете по мостикам, я смогу вам помочь попасть в пятую, центральную. Но это будет стоить вам дорого. Вы готовы платить? — Что предлагаешь? озадачился Егор. «Та цепочка, что в кармане занозы, наверняка не единственная. Если есть еще одна, я вам устрою документы и пропуска. Никакая служба безопасности не придерется. Бумаги будут такими, что никто не отличит от настоящих». Егор озадачился. Он думал, что все будет несколько проще. Но идет себе парочка вверх и идет. Никому главное дорогу не переходить. Но тут выяснилось, что все сложнее. И снова в дело вступил фактор золота. Пикор его засветит, возникнут проблемы. Как ни странно, хозяин комнаты угадал, о чем он думает. «Я не собираюсь раздавать золото, чтобы решить вопрос. Мой брат работает в администрации нашего уровня. Он поможет. Долю желтого металла он получит потом. Он же, кстати, его и пристроит незаметно. Так что банды даже не узнают, что оно было на уровне. На это потребуется несколько дней». Но вы пойдете до центральной башни с вполне нормальными документами. Конечно, если вас отведут в участок и проверят их, кто всплывет, что они свежие. Но если вы нигде не налетите по-жесткому, никто вас при обычной проверке не потащит в управу. Вина посмотрела на Егора. Рискнем? Раевский вытащил из кармана пару перстней. Он снял их с хозяина квартиры, в которой они так лихо приборахлились в самом начале пути к Москве. Сойдет за плату? Пикор зачарованно уставился на две солидные печатки. Он даже протянул руку к ним, но потом отдернул. Этого хватит! дрожащим от возбуждения голосом произнес он. У вас будут документы, правда, ваша одежда все равно привлечет внимание, особенно твоя, Каскад. Нет тут ни у кого таких костюмов. Форма занозы, конечно, похожа на форму безопасников, но та не такая хорошая. «Я достану вам технические комбинезоны, не новые, но в глаза бросаться не будут». «По рукам». Все взвесив и поняв, что по-другому не выйдет, согласился Егор. «Но учти, вломишь нас, не жить тебе. Призрак с тобой будет постоянно». Словно в подтверждении его слова откуда-то из пустоты зарычал Хим. Пикор вздрогнул и только испуганно кивнул. «Мне невыгодно вас сдавать, иначе все отнимут». «Вы ведь, если вас возьмут, молчать не станете?» «Не станем. Только ты умрешь раньше, чем мы кому-то что-то расскажем. Призрак, которого к тебе приставил каскад, не станет ждать. Возмездие будет мгновенным». Из пустоты раздался новый рык. Пикор встал со стула, стараясь, чтобы его ноги не дрожали, изгреб сгреб в карман своего синего комбеза. «Мне нужно идти, поговорить с братом. Я утром ухожу на ловлю, вернусь к вечеру. Вы пока тут посидите?» Не знаю, как быть с туалетом, он тут общий, на целый блок в четыре комнаты, но завтра утром все отсюда уйдут. Мужчины на ловлю, мы все рыбаки, детей отведут в детскую комнату, старших на обучение, сами на работу, и до вечера в жилом секторе будет пусто. Да и есть вам что-то нужно. За еду не беспокойся, у нас есть запас на пару дней, заверил его Раевский. А теперь иди, если с братом повидаться надо. Но... «Помни!» Он специально не закончил фразу. «Надумаю предать. Призрачный пес меня убьет, и никто не спасет!» — ответил Пикор. «Молодец! Оставайся таким понятливым и впредь!» «Хем!» — мысленно позвал Раевский. «Выйдешь с ним за дверь, заодно глядишься. Когда рядом никого не будет, рыкнешь тихонько, чтобы он понял, что ты всегда рядом. Если народу мало, сопроводишь и приглядишь. Сделаю, странник!» отозвался Хемерик и подошел бы ближе к выходу, чтобы юркнуть за дверь. Пикор ушел, и Егор снова запер дверь. Ты ему веришь? с беспокойством спросил Алина. Не думала, что это будет так сложно. Да, сложный мир, согласился Раевский. Путь один, людей много, и нам нужно держаться тише. А насчет того, верю я ему или нет, скорее да. Его доводы показались мне разумными. Кроме того, за ним сейчас кем приглядывает. «А завтра, когда он уйдет на промысел, кто за ним приглядит? Придется довериться. Невыгодно ему нас сдавать. Положимся на его честность и разумность!» Пикор явился спустя час. «Все, мы с братом договорились. Он сделает то, что нужно. Завтра вечером у вас будут нужные бумаги». «Это так, странник!» — подтвердил Хим. Я его немного попугал по дороге туда и обратно, и слышал весь разговор. Никакой лишней информации он не передал. Попросил сделать документы парочки техников, которые нашла халтуру в пятой башне. Видимо, это частая практика. Поскольку Шеор даже не стал задавать вопросов, только спросил насчет оплаты. Пикор заверил его, что в накладе он не останется. Рыбак же выложил на стол пачку каких-то бумаг с печатью и подписью. — Это то, что заменяет нам деньги, трудовые карточки. Тут немного, но хватит найти ночлег и перекусить вареной или запеченной рыбой. Скопилось у меня несколько десятков, так что могу выделить вам. — Откуда такая забота? — не сдержала спина. Вы просто не понимаете силу золота. Того, что вы мне заплатили, хватит, чтобы на несколько лет снять комнату не в этой клааке, а в серединной части башни. «Но я не собираюсь отсюда переезжать. Просто у меня будет возможность постепенно улучшить условия жизни. Главное, внимание не привлекать. А теперь давайте спать. Мне через четыре часа вставать. носа, кровать я тебе уступлю, а мы с каскадом на полу ляжем. Простите, но матрас у меня один». Он вытащил из шкафа ворох каких-то тряпок и бросил их на пол. «Хватит, чтобы голой спиной на бетоне не лежать!» Егор кивнул, и, кое-как распределив их, улегся и уставился в потолок. А ведь еще несколько часов назад к их услугам была душевая, ванна с гидромассажем, теплый берег моря и полный холодильник еды. И вот теперь он лежит на воняющих сыростью тряпках, брошенных на холодный бетонный пол. Рядом храпит хромоногий рыбак, где-то за стенами плещется мировой океан а им нужно подняться вверх и добраться до закрытой башни. Задачка оказалась со звездочкой. Еще неизвестно, что их ждет там. Тени, упыри, психи или, может, на этот раз что-то новое. «Спи, странник, я посторожу!» Неожиданно вторгся в его размышления Хим. И, как ни странно, это помогло, и Егор отрубился. Проснулся он от того, что у него заломило спину. Лина спала на кровати хозяина, укрывшись за плащом. Сам пикор сидел за столом и завтракал. Судя по запаху, это была вареная рыба. Запивал ее чем-то не слишком ароматным. Да уж, неудачный мир для Раевского. Рыбу он мог жрать только с полной голодухи. Они молча кивнули друг другу. — На промысел? — шепотом спросил он. — Да! — так же тихо, стараясь не разбудить Лину, ответил рыбак. «Не беспокойся, я сдержу слово и никому ничего не скажу про вас. Вернусь к вечеру. Теперь за рыбой далеко ходить не надо. Она постоянно рядом крутится в больших количествах. Закрой за мной». Рыбак встал и, прихватив с собой миску и чашку, направился к двери. «И вот еще. Когда вернусь, постучу вот так». Он стукнул два раза коротко, потом еще три, но с более долгими промежутками. «Запомнил. Хорошего дня». Рыбак кивнул, благодаря за пожелание, и вышел за дверь. Раевский задвинул засов и улегся обратно на тряпки, добавив к выданному подстилку, на которой спал хозяин комнаты. Стало гораздо удобней, и, как ни странно, Егор снова вырубился. Обитатели Яруса отправлялись на работу. Проснулся он от того, что Рина тормошила его за плечо. «Я в туалет хочу!» – заявила Заноза. «Хим, слышишь что-нибудь?» – мысленно поинтересовался Раевский. «Уже час как тишина, из коридора ни одного звука!» Егор встал, потянулся и, подойдя к двери, прислушался, после чего тихонько отодвинул засов и выглянул в темный коридор. Видимо, свет экономили, и лампочка была отключена. Ну и правильно, чего светить, если пусто? «Общагу напоминает», – прокомментировал он, посторонившись и выпуская Лину за дверь. «Ты первая, затем я. Вон та дверь слева – туалет, справа – душевая, но она тебе без надобности». Напомнил он на всякий случай. Девушка кивнула и ринулась в уборную. Видимо, давно терпела. День прошел скучно. Делать было нечего. В шкафу у хозяина, помимо всякой ветоши, нашлась книга. Лина погрузилась в мир какого-то детектива. Егор же со снова вытащил из кармана рюкзака записки мага. Нахрен он их таскает каскад не представлял. Но вот сейчас, читая заклинание щита, пожалел, что выкинул перстень. Хотелось бы попробовать. Но теперь уже поздно. Утопли они в большой реке. Через одиннадцать часов в коридоре стало шумно. Люди вернулись, и в блоке закипела жизнь. Кто-то постучал в дверь. Раевский замер. Стук был не тот, о котором договорился с Пекором. Выждав с полминуты, гость постучал снова. Убедившись, что ему не откроют, он сунул под дверь бумажный пакет и удалился. Егор поднял конверт, который был светло-зеленого цвета, и положил его на стол. «Какая странная бумага!» — проведя по ней рукой, заметила Лина. «И на ощупь, и на вид. Думаю, ее делают из водорослей», — пожал плечами Раевский. «Не заглянешь?» — Егор покачал головой. «Думаю, это наши ксивы и пропуска. Но пусть пекор вскроет. Вдруг я ошибся, а чужую почту читать нехорошо». Лина кивнула и вернулась к книге. Рыбак вернулся примерно через час после доставки конверта. Вид у него был усталым, работенка, скорее всего, не из легких. «Шторм снаружи», — пояснил он. «Мотало страшно, чуть за борт не сверся. Но мне показалось, что кто-то ухватил меня за полу штормового плаща и удержал. Наверное, ваш призрак помог». «Все возможно», — стараясь не ржать, — ответил Егор. «Вот, держи». Рыбак притянул к каскаду два свертка. «Одежда для похода по бункеру. А это, наверное, ваши документы». Увидев пакет, обрадовался он и распечатал его. «Точно!» Он протянул две слегка потертые зеленоватые карточки линия. Две других отдал Егору. «Простите, я вас поженил. Так будет лучше. Теперь вы играл и Зана детар». «Ну, вот и поженились», — развеселил Сараевский. «Заноза, ты рада?» «Конечно», — хмыкнула она. «Ладно, когда выходим?» Раевский посмотрел на Пикора. «Утром пойдете!» — верно истолковал он вопросительный взгляд. «Вместе с основной толпой можно, конечно, и сейчас успеете подняться на пару уровней. Но стоит ли?» «Не стоит», — покачал головой Егор. «Постараемся завтра пройти как можно больше. А ты давай расскажи еще раз, где что на уровнях, как ночлежку найти, как столовку». «Хотя, предполагаю, это находится либо в одном месте, либо рядом». «Почти угадал», — заняв стул, улыбнулся Пикор.